«Я прождал больше двух часов, но твой посланец не приехал», — сказал в трубку Шалва. «Как это не приехал?» «Не поверил горелый». «Он он был еще утром. Может, ты что-то напутал?» что я мог напутать?» — разозлился Шалва. «Мы договорились, что увидимся с ним в клубе, где я сейчас нахожусь, а твоего человека все нет». «По какому телефону ты сейчас говоришь?» «По своему мобильному телефону?» «У нас неприятности, Шалва», — признался Горелый. Приезжал Афанасий, угрожал. Он, кажется, что-то узнал. «У тебя есть сведения из Ташкента?» «Это я должен был спросить у тебя», — разозлился Шалва. «Там трое твоих людей. Нет у меня пока никаких известий». Но они уже захватили твоих посланцев, это я точно знаю. Сейчас мобильный телефон нашего друга в Ташкенте не отвечает. Я ничего не могу понять. Почему не приехал твой человек? Не знаю. Я тоже ищу его, признался Горелый. Его телефон тоже не отвечает. Все телефоны не работают, нахмурился Шалов. Так не бывает, Горелый. По-моему, нас кто-то неплохо обманывает. Я все проверю и позвоню тебе, отключился Горелый. Через полчаса и в выехала кавалькада машин, в одной из которых сидел хозяин. Еще через полчаса они были в ресторане с золотой филим. Прошло минут сорок и к ресторану подъехала еще одна машина. Из нее буквально вытащили перебинтованного, испуганного человека, подгоняя его толчками и ударами в спину. Так они вошли в кабинет, где сидел Горелый. «Здорово, король!» усмехнулся Горелый. «Как себя чувствуешь?» «Здравствуй!» Поздоровался король, которого вытащили из дома, сбил при этом до полусмерти его личного телохранителя. «Садись, — разрешил Горелый, — у нас с тобой разговор долгий». Король испуганно гляделся. За его спиной стояли трое людей Горелого, рядом с Горелым сидел один из тех, кто был свидетелем спора с Сергеем. «Говорят, ты король решил...» «Со зверной карты встать?» — ласково спросил Горелый, когда его собеседник сел напротив него. «Решил в мое отсутствие показать всем какая-то важная карта». «Нет», — сказал король, делая повязку на голове которого делала его похожим на дачника в Панаме. «Нет, я ничего такого не говорил». Говорил очень ласково, кивнул Горелый. И так серьезно говорил, что Сереже пришлось даже голову тебе остудить. Но ты свою повязочку до сих пор не снял. Король побледнел. Он знал, что бывает с теми, с кем Горелый разговаривает таким ласковым тоном, применяя уменьшительные суффиксы. Я... Ошибся, Горелый, нерешительно сказал он. Я понял свою ошибку. Не это улыбнулся, Горелый, ты не ошибся. Ты решил проверить, как другие прореагируют на твою выходку. Думал, съедят так, без соли. Но он на Сережа нарвался и получил по башке. Корой сделал скорбное лицо, покачав головой. Но ты ведь... — Не угомонился, — сказал Горелый, — решил с нами в игры поиграть. — Напрасно ты так решил. Это была твоя ошибка, король. — и забыл, что в колоде еще тузы бывают, и настоящие козыри, не такие, как ты, червивые короли. Горелый говорил негромко, каким-то свистящим от напряжения голосом и оттого особенно страшным и внушающим ужас его собеседнику. «Я все понял, — горелый, — опустил голову, повторял король. — Я все понял. «Ничего ты не понял, Василий! — возразил горелый. — Ты ведь никакой не король, а просто Вася. Забыл просто свое настоящее имя. Ну давай, колись!» Король смотрел на него непонимающим взглядом.